Глава 13. Начинался медленный мглистый рассвет, когда из дома вывели и усадили в карету задержанных. Вышли из дома наконец все сотрудники. Поехали, сказал жур, залезая в фадей. Кажется, все вышли. А как же тот ребенок? Хотел спросить Егоров, но не решился спросить, а спросить хотелось. Воробейчик взглянул на растерянное лицо Егорова и засмеялся. Ребенка-то что ж не берешь? А он тебя признал за родителя. Какие бывают бессовестные отцы. Ну и что? Я его возьму, сказал Егоров и посмотрел на Жура. Можно я его возьму? Как хочешь, сказал Жур, и нахмурился. Или это показалось Егорову, что Жур нахмурился? Егоров побежал наверх, укутал мальчика байковым одеялом, потом снял свою телогрейку, укрыл его еще телогрейкой и в одном черном куцом пиджачке выбежал на улицу. В автобусе смеялись. Только Жур не смеялся. Но он и не смотрел на Егорова. Видно, ему было неприятно это странное поведение стажера. А водинков вынул из-под сиденья телячью шкуру и протянул Егорову. — Ты укройся сам-то, простынешь. Зайцев опять сидел с Журом. Жур спросил его. — Ну как, Сережа, нравится тебе работа? — Боевая! — весело откликнулся Зайцев. — Я такое дело вообще люблю. — А тебе нравится? — спросил Жур Егорова. — Надо было спросить и Егорова уж если он спросил Зайцева. — Ничего, — ответил Егоров. — Ничего, это дырка, пустота, — сердит проговорил Жур, и смуглое лицо его как окаменело. — Тебе надо бы, Егоров, в детский дом поступить, — насмешливо посоветовал Воробейчик. — Ну кто ж меня туда примет? — А если приняли, пошел бы. — Ну откуда я знаю? — Значит, тебе не нравится наша работа? — еще строже спросил Жур. — Ты скажи прямо. — Нет, ничего, — повторил Егоров. — Я же говорю ничего. Работать можно. — Только, конечно... — Это многим неинтересно, — сказал Жур. — Никому не интересно мусор убирать. Но кому-то же это надо делать покуда. И надо... Учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измораться. Надо вот это уметь. А мне все было интересно сегодня, — признался Зайцев. Только я сперва думал, товарищ Жур, что вы нас с Егоровым предупредить, как все будет, и скажете, как действовать. А меня и всех прочих работников бандиты тоже что-то не предупреждают, — усмехнулся Жур. И не говорят, как надо с ними действовать. И раньше мне никто ничего не говорил. Я как вернулся с фронта, вышел из госпиталя, меня направили на эту работу. Так вот сразу и пошло. Но вы все-таки на фронте были. На гражданской войне как бы позавидовал Зайцев. И потом, может быть, читали специальные книги. Читал, — подтвердил Жур. Зайцев вынул из-за пазухи книгу господина Сегемицу, начальника тайной полиции. Он, оказывается, и на операцию ее захватил. И не только Жур, светя фонариком, подержал и полистал эту книгу в автобусе, но и Воденков, и Воробейчик, и другие. Воробейчик даже сильно заинтересовался. — Это вот какая книга! — показал он большой палец. — Ты дай мне ехать хоть на денек. — Я тебе тоже что-нибудь дам. — Пустяки, это, детские пустяки! — кивнул на книгу Жур. — Я такие тоже читал. Нет в них ничего нового. Он потрогал Зайцева за колено. — Ты понимаешь, Серега, в чем дело? Все, что говорится в этой книжке насчет мускулатуры, это, конечно, все может быть даже правильно, — Но ведь кроме мускулатуры еще многое требуется в нашем занятии, например, ум и совесть. А про совесть много ли там говорится в этой книге? — Про совесть? — почему-то смутился Зайцев. — Про совесть я что-то не помню. Вот видишь. А совесть нам требуется в нашем занятии почти что на каждом шагу. — Поскольку нам выданы, чувствуешь, большие права. Жур вынул левой рукой из кармана жестяную коробочку с табаком и стал скручивать на колени папироску из газетной бумаги. Табак у него рассыпался. — Давайте я вам скручу, — предложил Зайцев. — Нет, спасибо, — отказался Жур. — Мне хочется самому. Я так стал практиковаться еще в больнице. Меня учили инвалиды. Иногда у меня получается, иногда нет. На этот раз получилось. Жур закурил и сказал. Мне вот сегодня дедушка Ожерельев в сердцах напомнил, что я бывший молотобоец. И меня, мол, в старое время при царе или при том же Колчаке не взяли бы в сыщики. Это, положим, он брешет, что не взяли бы. Взять-то бы взяли. — Не такая уж эта высокая должность. Но при Колчаке или вообще в старое время все это было куда проще. Все шло, одним словом, как вроде по заведенному порядку. А сейчас это надо как-то по-новому налаживать. А как? Вот опять же этот дедушка ожерельев, уже прижатый нами сейчас, все старался побольнее меня уколоть. Даже отца моего вспомнил, как он говорит, хохла. А мне бы по-умному-то. Надо было промолчать, поскольку я тут выступаю в данный момент как представитель власти. Представитель, можно сказать, государства. А я вдруг чуть не пустился с ним в перебранку. И вот сейчас жалею. Жалеете? Ну да, жалею. Вышло, как будто я с ним личные счеты свожу, с этим дедушкой. Ну его к черту. Жур приподнял край брезента и плюнул на улицу. А это нехорошо и глупо, и опасно. Ну, конечно, мы живые люди, и у нас могут быть разные личные счеты, но мы не должны в наши личные счеты вмешивать государство. А у меня вышло со стариком, я это сам заметил, не очень красиво. Я начал было серчать. А серчать нельзя, если ты представитель власти и хочешь делать все по закону. — Да по закону его бы стукнуть надо, этого дедушку паршивого, — сказал Зайцев. — Стукнуть и все, чтобы он не вонял. — Стукнуть-то это проще всего, Серега. — И легче всего. Очень пристально посмотрел на Зайцева Жур. Труднее разобраться как следует разобраться и понять. А в чем разобраться и что понять, Жур не объясняет. Глубоко затягивается и долго молчит. Потом говорит снова. Нету книги, к сожалению, в которой бы все было указано, как делать и понимать. Да всего надо додумываться самим, своей башкой. Все самим надо пробовать, и не бояться, если другой раз обожжешься. Без этого — Ничему ведь не научишься. Мальчик, угревшись на руках у Егорова, крепко уснул. И Егоров, казалось, забыл про него, внимательно и даже с удивлением слушал Жура, как все мы слушали в детстве, в юности, разных чем-то удививших нас людей, встретившихся нам на разных жизненных перепутьях. И, не подозревая об этом впоследствии, Мы легко усваивали и усваиваем многое из характеров этих людей, прошедших мимо нас, ушедших навсегда, но продолжающих существовать и действовать не столько в нашей памяти, сколько в наших поступках и в наших душевных движениях. Конечно, Егоров потом забудет во всех подробностях эту ночь, забудет, как дребезжал на ухабах старенький автобус фирмы «Фиат», прозванный для простоты Фадеем, забудет и подлого дедушку Ожерельева и отчаянного мерзавца его сына Пашку, забудет и продушенного духами, хорошим дабаком и самогоном Непмана, совладельца фирмы Петр Штейн и компания «Мануфактура и конфекцион», забудет и многие слова, которые сказал Жур, и даже многие мысли, высказанные им забудет. Но что-то необходимое для жизни все-таки отложится, отслоится в самом сердце и в глубинах сознания молодого человека, и это будет называться потом жизненным опытом. За жизненный опыт, однако, придется еще заплатить дорогой ценой, придется еще многое пережить, узнать и услышать. Впрочем, Не все мы и не все усваиваем в жизни одинаково. Даже, казалось бы, бесспорные истины разными людьми воспринимаются по-разному и в разных душах находят разные преломления. Егоров думает одно, а Зайцев другое. Зайцеву не понравилось, что жур так начисто отверг книгу господина Сигемицу. Зайцев почти обиделся, и не за господина Сегемицу. А за себя. Ведь книга теперь принадлежит Зайцеву. Он нашел ее на развале, купил, прочел, дал почитать Егорову, и у Зайцева есть об этой книге свое мнение, не такое, как у Жура, и Зайцев вообще не обязан во всем слушаться Жура. Тем более Жур эту книгу не читал. Вы правда эту книгу не читали, товарищ Жур? Нет, эту книгу не читал. Опять посмотрел на обложку Жур. Но они почти все похожи. Их на базаре и сейчас можно сколько угодно найти. — А эту, значит, вы не читали? — еще раз спросил Зайцев. И непонятно, чего он добивается. Даже смешно. Жур улыбнулся. — Ты что, Серега, хочешь доказать, что это какая-то особая книга господина Сигемиц? Я ничего не хочу доказывать, — сказал Зайцев. — Я просто спрашиваю но он не просто спрашивал, он взъярился, как молодой петух. И это было действительно смешно. Если бы так повел себя, допустим, Егоров, над ним бы первым засмеялся воробейчик. Но Зайцев рассмешил только Жура, а смешливый воробейчик на этот раз не смеялся, может, не хотел смеяться, не заметил, что это смешно. Или ему просто нравится Зайцев? Ведь, может, и Воробечку нравится кто-то. И к тому же воробейчик хочет выпросить эту книгу у Зайцева. Зайцев сердился и пропустил мимо ушей все рассуждения Жура. Но Журу понравилось даже, как сердится Зайцев. «Ох, я смотрю, ты шибко самолюбивый паренек, Серега!» Это сказал Жур Зайцеву, когда все выходили из автобуса во дворе уголовного розыска. — Ты останься, Серега. Ты мне еще будешь нужен немножко. — А ты иди домой, — сказал Жур Егору. — Как-то обидно сказал. И, должно быть, сам заметил это. — Или лучше вот что сделаем. Шофер сейчас сменится, и тебя отвезут домой в автобусе.